Хак-зай. Ученики. Обучение длится неопределенное время, от года до нескольких десятков лет, в зависимости от способности ученика. Во время обучения проходят стажировку в подземных владениях касты СОХ, где выполняют все подсобные работы, поэтому у СОХ нет необходимости брать слуг со стороны. Хинфа. Смотрите выше, примечание к СОХ. Гремблях. Волшебный жезл, с помощью которого все члены касты СОХ могут мгновенно связаться друг с другом. Шархи. Знать земли Нао. Делятся на следующие касты. Руи. Высшая каста, на общем собрании которой выбираются местные правители Ванды. В зависимости от общественного и имущественного статуса, Руи в свою очередь подразделяются на Монруи и первые среди равных, элита сливки касты, состоящей на службе у Ванда, из Монру и выбирают Рандана. Хрубар богатые собственники, не состоящие на службе у Ванда и не принимающие активного участия в государственных делах. Эруихаг младшие сыновья и дочери Руи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 В зависимости от общественного и имущественного статуса шархи подразделяются на мюншархер, шархи приближённые к ванду, и зюншархер, выбирают фронтов. Шархба владельцы скромных замков, больше напоминающих зажиточные хутора. Шнарк младшие сыновья, и шхиа младшие сыновья младших сыновей, то есть перекоти поле как минимум во втором поколении.